Силова тридцать третья, в которой я вступаюсь за крестников и сразу начинаю бесконечно об этом сожалеть. Маля, В кое то веки пустяшное задание раздолбаем поручили, и то говнюки облажались!» — отчитывала понурившихся парней злая, как тысяча чертей белка. «Ну ладно, пердун, она тени своей шарахается, а ты, жаба, куда смотрел?» «Я стрелял, но их слишком много разом навалилось», — стал оправдываться еще больше сутулившийся крестник. «Мы сами еле смогли отбиться!» «Сами еле смогли отбиться!» — передразнила жабу грозная воительница. «У обоих уровней за двадцатку перевалили, и не смогли семерку бегунов вдвоем уработать!» «Ну так-то смогли!» Проворчал жаба и тут же едва не пропахал носом асфальт, схлопотав увесистую плюху от белки. «Нашел чем хвастать, идиот! Вам девчонку было велено охранять, а не задницы свои беречь! Это были всего-то жалкие бегуны, твари, отстающие от вас на добрый десяток уровней! Не вы от них шарахаться должны были, а они от вас!» что то даже от вас они не больно-то жарахались!» — заворчал Скунс. «Сами к машине тварей подпустили, а мы виноваты!» От суровой расправы самоубийцу спасла слеза, буквально повисшая на плечах, задыхающейся от ярости подруги. В сморчке переговоры с местным паханом ожидаемо закончились нашим полным триумфом. После воскрешения всех перебитых в разборке игроков Сморщенный провел дознание среди своих едокучи в моем присутствии, допросил на детекторе лжи кудряшку, после чего, неприятная правда, открылась хозяину стаба во всем своем бесстыдном неглеже. Уж не знаю, какой разговор по итогам дознания состоялся у сморщенного с подставившим его карифаном хмурым, Но с нас все предъявы были, разумеется, сняты еще вечером, и за счет хозяина гостиницы в люкс нам был доставлен роскошный ужин с элитными сортами вина и вискаря. Дальше нас больше не тревожили. В шестером мы спокойно переночевали в просторном люксе, а утром перед отъездом из стаба хмурый передал жаби оговоренные накануне заказ, рюкзаки с амуницией, консервами – и прочими припасами в дорогу и отказался от установленной оплаты, а там вышло, крестник потом доложил около двух с половиной тысяч спаранов, частично компенсировав таким неоригинальным способом отнятые во вчерашней бойней жизни игроков нашего отряда». Мы спокойно выехали из стаба и двинулись в своем подзавязку заправленном кабриолете по составленному во время завтрака маршруту, благо карты всех местных стабов с окрестностями превратили вчерашний залитый непроницаемой чернотой многогранник 14-го региона в подробную картину местности без темных пятен, сориентироваться по которой в нужном направлении без труда смог бы даже ребенок». Трагическая неприятность приключилась с нами где-то под занавес второго часа езды. Миновав внушительный открытый участок из чередующихся зеленых полей то ли с рожью, то ли с пшеницей, мы въехали в очередной лесной кластер, где вдруг оказались атакованы многочисленной стаей тварей. Девчонки и я под отчаянный скрип тормозов выскочили из машины и бросились на перерес рчащей толпе в считанные секунды, заполонившие дорогу впереди. Оставшиеся за нашими спинами крестники должны были по возможности поддержать наш живой щит прицельной стрельбой с тыла, и самое главное прикрыть в случае прорыва части тварей к машине, ничего не умеющую на текущий момент нулевку. Увы, со своей задачей. Парни не справились. Группа бегунов, обойдя нашу истребительную тройку по широкой дуге, атаковала оставшихся в авто игроков практически с тыла. Сосредоточившись на стрельбе в нашем направлении, крестники слишком поздно обнаружили набегающих сзади врагов, как следствие... Семерку тварей они таки перестреляли, но самый шустрый из бегунов успел запрыгнуть в салон и за секунду до того, как выстрелом в упор ублюдку выбили мозги, успел полоснуть когтистой лапой по горлу беззащитной кудряшки. И когда истребление стаи закончилось, проштрафившимся парням пришлось держать ответ – перед опекуншей невезучей кудряшки, в очередной раз рассыпавшейся конечным прахом на заднем сиденье авто. — Ну-ка меня, сука! — взревела качающаяся, как кобра перед прыжком белка, отчаянным усилием медленно разжимая замок пальцев слезы на своей груди. — Угомонись! — зашипела в ухо заклятой подруге слеза, «Парни, ни при чем! Они сделали все, что смогли! Просто сработало чертово невезение, нулевки!» «Хтвали, мля! Рихтовщик, да сделай уже что-нибудь с этой малохольной. Я не могу я больше держать!» Поддавшись подогретому подругой порыву в следующий миг, я совершил поступок, о котором потом бесконечно сожалел – Активировав рывок, я оказался между белкой и застывшими истуканными крестниками аккурат в тот момент, когда сброшенная таки с плеч бешеной вытельницы слеза полетела в траву на обочине. Освободившаяся белка тоже активировала рывок, но мой был куда быстрее, и отшарахнувшая в следующий миг по щеке ладони белка, увы, не успела увернуться». Звонкий шлепок, отрезвляющий пощечины, выстрелом прогремел в окружающей тишине. Отшатнувшаяся белка с багровым следом моей пятерни на щеке уставилась на меня огромными, полными детской обиды, неверящими глазами. «Извини, ты сама меня вынудила. Слеза дела, — говорит, — парни не виноваты. кудряшки просто снова не повезло!» — забормотал я слова оправдания. Но она мне ничего не ответила, а просто молча отвернулась и сбежала в лес».